трещина. С тех пор, как биглицы наткнулись на мамонтов, женщинам стало ещё тяжелее. Охотники ни за что не хотели потерять из виду горбатых зверей. Если утром в сада не было видно, волчи на зря отыскивал свежий след, и все эти отвер мужчин пускались в догонку. Хумы не делали больших переходов. Днём они паслись по ивнякам и по травяной пойме возле воды.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 В самом конце южного выступа, из ледяного грота выбивались мутные потоки воды. Здесь было рождение большой реки. К её сырым и грязным берегам приходило стадо оленей на питься. А на ночь беглецы разводили костёр и жарили на нём куски оленины, выкопанных из нор жирных пиструшек, или бросали на угли костра зубастых щук.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 Полярные жаворонки, подорожники и жёлтые трясогузки подавали свои нежные голоса. У берегов речушек, озерков и непросыхающих луж суетились бесчисленные кулички, кричали красноглазые и морские сороки, ревели чайки и белохвостые крачки. Хищным полётом стремительно проносились тёмные поморники.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 Охотники сами понимали, что пора уходить, но всё медлили. Кто же их удерживал? Пумы. Каждый день мужчины шагали по следам махнатых чудовищ. Они изучали их тропы и стоянки. Один раз О, запыхавшись, прибежал к костру. Он хлопнул наждрю по спине и таинственно показал ему в сторону льда. Охотники сейчас же исчезли вместе с ним.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 Она делала это всегда во всех трудных случаях жизни. Канда забралась на холмик, чтобы оглядеть окрестность. Кругом были видны тёмные вершины холмов, среди них белели отроги ледника. Миршу меле бегущие потоки мутной воды. Вдали синели холмы, подёрнутые влажной дымкой. Это были времена, когда царство льда дрогнуло и стало медленно отступать к северу. Ансёр оставлял на месте глину, песок и камни. Длинные гряды и громоздили здесь и там. Песчаные холмы тянулись